Глава двадцать первая. Мы с Дараном и Юком летели обратно домой с приема, и я во время полета погрузилась в свои мысли, прокручивая недавний разговор с девчонками и сам прием в целом. Юк зашевелился на моих коленях, переворачиваясь на другой бок. «Этот маленький песик», Юк вызывал у меня воспоминания о Хаске, И воспринимать его иначе, как собаку, я не могла. Во время приема объелся так, что даже большая собака бы уже лопнула от обжорства. Но явно не этот монстрик. Куда в него столько влезло, я даже представить не могу. И теперь этот подарочек со мною повязан практически навсегда. К слову сказать о подарочке. Ми сначала очень сильно расстроился. Но когда я поведала свою историю с самого начала моего похищения и до того момента, когда узнала, что не смогу вернуться домой, то сирианцы выдвинули предположение, что Юг выбрал меня себя в хозяйке именно потому, что мне нужна семья. А так как из всех присутствующих в семье нуждалась именно я, то Юг и сделал свой выбор. Решил, что я и он станем настоящей стаей. То есть, семьей. После этих слов Мии воспрял духом и даже рассказал несколько фактов об этом милом существе и наказал Зойке охранять меня и любить сильно-сильно. После моего рассказа о похищении и спасении от серианцев поступило предложение в отношении меня пройти обучение в их специальной закрытой школе телохранителей, минуя долгий и весьма требовательный отбор, а после обучения. Предложили стать личной телохранительницей для Мия. Малыш от радости чуть ли не сверзнулся вниз со стула. Девчонки ахнули. Галя, если и удивился, то не подал виду. Даррен же от этого предложения сирианцев аж поперхнулся напитком и весьма сурово посмотрел на них. Видимо, генерал не хотел меня отпускать от себя. Но его хотелки никто не спрашивает. Скажу честно, предложение было весьма заманчивым и лесным. Я ответила серианцам, что не буду давать поспешного ответа, а хорошо сначала подумаю. На самом деле я уже для себя решила, что не приму это предложение. Слишком большая ответственность. А я не готова отвечать за жизнь маленького принца. Если вспомнить земные сериалы про дворцовую жизнь, то можно смело сказать, что, приняв это предложение, интриги мне обеспечены. Может, я, конечно, ошибаюсь, и у сирианцев все по-другому, но проверять у меня нет никакого желания. Мне бы свою жизнь сохранить и вывести на новый уровень согласно правилам и требованиям нового для меня мира, а уж брать на себя ответственность за жизнь и судьбу другого существа, я просто не имею никакого морального права. Всем своим нутром чувствую, что быть телохранительницей – это не для меня. а своей интуиции я всецело доверяю. Потом серианцы одарили меня еще подарками за спасение принца, слава богу, живности больше не было, и сказали, что двери их дома всегда для меня открыты, а предложение будет иметь статус бессрочного. Семьи девчонок также завалили меня подарками, среди которых было много непонятной мне техники. Ничего Разберусь при помощи Ская. Семья Змейки подарила много вещей, которым была бы рада любая девушка. Украшения, духи, средства для красоты. По словам самой Змейки, все очень дорогое, из редких и весьма действенных ингредиентов и эксклюзивное. Также их семьи выразили мне сердечную благодарность за помощь в спасении их дочерей, сестер и даже невесты. Это о Змейке. Было очень приятно. Дарен во время приема как-то странно смотрел на меня, то недовольно, то грустно, то с восхищением, когда я рассказывала про побег. Что же творится в его голове? провела рукой по волосам и заметила, что рука дрожит. А что творится со мной? Как же так получается, я запросто могу посмотреть в глаза смерти, Но не могу справиться со своими эмоциями и чувствами в миру. Меня осыпали комплиментами и говорили, что я очень похожа на лирианку. Кали Андер на это замечание ответил: что не удивится, если окажется, что я являюсь некой далекой ветвью их предков. А может, именно на моей планете и в моей галактике искали пристанище древние Арктурианцы? Сделала себе мысленную заметку. прочесть историю арктурианцев и лирианцев. Еще чуть позже мы с девочками смогли наконец-то уединиться на диванчиках, которые, о радость, стояли на полу, а не парили в воздухе, и поговорить. Девчонки посочувствовали мне, что я не смогу вернуться домой, и каждая сказала, что ее дом открыт для меня всегда. Это было трогательно. Приятно осознавать, что я все-таки не одна в этой вселенной. Кто-то большой и мудрый не оставил меня одну, а подарил таких подруг, как Змейка, Шина и Груга. После обнимашек мы перешли к насущным разговорам, и Шина, потерев в предвкушении ручки, набросилась на меня с расспросами. «Теперь можешь пояснить ситуацию? Ты пара генерала Блейна?» «Да ты что?» изумилась Змейка. «Пара генерала?» также удивилась Груга. «Но почему вы тогда ведете себя не как пара?» Вопросы от девочек посыпались на мою бедную голову. «Но раз вы пара, то почему у тебя нет его метки?» не унималась кнопка шина. «Такая маленькая, но такая большая заноза в одном месте». Яростно выдохнула и ответила. «Мы не пара». «Но генерал сказал, что раз я смогла увидеть это платье, то значит, я его единственная и должна стать его женщиной». «Ого!» — произнесла Груга. «Это платье из той самой ткани лирианцев?» — вдохновенно пропела змейка. «Я никогда их не видела». Она дотронулась пальчиком до моего платья и провела им по ткани. «Приятное такое!» «Ты отказала ему». не спрашивая, а утверждая, сказала Шина. «Да», — подтвердила я. «Но почему?» — удивилась Змейка. «Найти свою пару — это редкость, не только среди высших рас, но это касается всех нас. И ты так просто отказалась?» Криво улыбнулась и произнесла. «Мне предложили стать любовницей. Невесту-то никто не отменял». «Что?» — нахмурилась Змейка. Генерал предложил своей единственной, неповторимой и идеальной для него женщине стать его любовницей? «Вот я также была возмущена», — кивнула ее словам. «Может, ему один глаз выбить или клыков лишить?» — предложила Груга, зло оскалившись. «И что это изменит?» — пожала я плечами. «Невеста исчезнет? Или генерал вдруг предложит мне стать его женой?» «Ничего это не изменит, но может принести тебе моральное удовлетворение», — пояснила Груга. «Не нужно генералу выбивать глаз или лишать его клыков», — сказала Шина. «Раса лирианцев и арктурианцев чтят свои традиции. Если генерал создаст союз с женщиной не своей расы, исключения могут быть с расой арктурианцев, то он опозорит этим союзом весь свой род. Последствия у них — Не самые радостные, продолжала Шины пояснение. Генерала лишат звания, лишат всех привилегий военного, с позором будут везде встречать его семью и его самого. Его и тебя ждет совсем безрадостное будущее. Бред какой-то, печально заметила Змейка. Поддерживаю, сказала Груга. Бред не бред, но эта жесткая традиция связана напрямую с их женщинами. Их женщины – слабые существа, за которыми чуть ли не повсеместно нужен глаз да глаз. Каждая женщина у них бесценна и считается благословением для мужчины. Они практически поклоняются им. И представьте, лирианец пренебрегает женщинами своей расы и выбирает себе в жены женщину другой расы. Ага, то есть жениться нужно на лирианке или арктурианке. Причем неважно, любишь ее или не любишь. Но все равно жениться нужно. А вот любовниц можешь иметь каких угодно и сколько угодно. И хочешь сказать, наличие любовницы не принижает их женщин? Я так поняла со слов Даррена, что это у них норма. А жена нужна чисто для галочки, мол, долг своей родине отдал. А если ты встретил свою пару, действительно единственную и неповторимую, но она другой расы, то это, извините за мой французский пипец. Конец света. Нельзя, нельзя. А яй яй какой нехороший. Давай лишим тебя всего и повесим на тебя ярлык вечного неудачника и изменника. Не чувствуете запашок? Нет, недоуменно, ответили девочки. Пахнет дерьмовым и тупым законом. Наверное, придумал эту чушь какой-то чувак, у которого дочка была не пристроена. Ее срочно нужно было выдать замуж. Меня натурально распирали злость и гнев. Ты столько всего непонятного сказала, нахмурилась змейка. Но одно я поняла точно. Тебе не понравилось, что генерал предложил стать его любовницей, а не женой. Точно, оскалилась я. Ты попала в самое яблочко. А откуда столько о лирианских традициях знает шина? Посмотрела на кнопку груга. Уж не собиралась ли ты к лирианцу или арктурианцу в любовнице? Ф -ф фыркнула шина. «Еще чего? У нас весовые категории разные. Если ты забыла, то напомню, в Академии я изучаю традиции и языки рас, населяющих нашу галактику и соседние галактики». «И что же ты будешь делать?» — спросила у меня змейка. Пожала плечами и грустно ответила. «Если честно, пока не имею никакого представления, что мне делать и как жить». «Наверное, попрошу генерала помочь мне устроиться на обучение куда-нибудь». «Не вариант», — мотнула головой Шина. «Генерал тебя не отпустит, Влада. Он всеми способами и силами будет пытаться сделать тебя своей, и когда-нибудь ты станешь его шаиной». «Это вряд ли», — протестующе заявила я. «Ты просто не знаешь, на что порой способны такие мужчины, как лерианцы, усмехнулась Шина. А ты будто бы знаешь, заявила Груга. Уж побольше вас, сказала гордо Кнопка. И что ты предлагаешь? озвучила моя мысли Змейка. Шина почесала лоб и посмотрела на меня задумчиво. Тебе нужно как-то стать лерянкой, и тогда генерал смело мог бы на тебе жениться. А невесту он куда денет? Или ты про нее уже забыла? спросила Змейка. А что невеста? Сегодня невеста генерала, а завтра станет невестой другого лирианца. У них женщины быстро разбираются, пояснила Шина. Так, стоп, оборвала я девчонок. Что значит, мне нужно стать лирианкой? Я что, должна подвергнуть свое тело изменениям, чтобы превратить себя в жалкое подобие лирианских женщин? Абсолютно не в том направлении мыслишь, улыбнулась широко груго. Я знаю, как ты можешь стать лерянкой. Как? Синхронно спросили все мы угруги. Груги. Ее один большой глаз натурально заговорчивски засиял. Подожди! Вдруг спохватилась и заволновалась Шина. Ты что хочешь предложить Владе вступить в ряды игроков? Ах! испуганно воскликнула Змейка и прикрыла рот ладошками. Именно. «Правда я гений?» – засияла Груга. «Да ты с ума сошла!» – рассердилась Шина. «А для меня можно пояснить, о чем идет речь? И какие такие игры помогут мне стать лирянкой? «Влада, не соглашайся и просто забудь о том, что мы сейчас сказали. Это очень и очень плохая идея». «Но это ведь единственный способ, где она сможет!» – заговорила Груга. Но Шина ее оборвала. Не предлагай, Влади, этот кошмар. Так хватит пререкаться. Шина, дорогая, ты очень умная, и это просто классно но пусть Груга расскажет свою идею. Шина надула губы, нахмурилась и нехотя кивнула. Груга победно улыбнулась и принялась объяснять. Влада, на планете Мэо каждый новый звездный цикл проводятся игры. где участвуют абсолютно любые желающие, за исключением военных чинов и правящих личностей. Они не допускаются до участия. Победителем в этих играх всегда становится кто-то один, и этот счастливчик может попросить у организаторов игр исполнение любого желания, кроме смерти кого-нибудь. В общем, исполнение любого выполнимого и гуманного желания. Среди судей и организаторов Всегда присутствуют представители всех рас, а еще правители, генералы и много-много, кто там еще сидит и смотрит эти игры. Обычно просят освободить кого-то из заточения, спасти пленника, подарить звездолет или просят богатств, но обычно все просьбы предсказуемы. Ты бы могла обратиться к представителю Лирианской империи и попросить тебе дать лирианское гражданство. Следующие игры будут проводиться через семь месяцев. «Как-то из твоих слов звучит все очень просто и легко», задумчиво произнесла я. «Потому что за всю историю игр победителями стали всего девять или десять счастливчиков. Но обычно никто не доходит до финиша. Эти игры – развлечения для тех, кто правит мирами и нашими судьбами. Они зарабатывают на играх огромное состояние». И ты предлагаешь Владе ступить на заранее провальную тропу? Проще сразу ей голову оторвать, зато хоть мучиться не будет. Влада смогла сбежать от занырийцев шина, стояла на своем угруга. И если подготовиться к играм как следует, я уверена, она сможет их выиграть. Что-то пока сомнительное предложение скривилась я. Как-то мне не хочется умирать во имя заработка о власти мощных, и развлекать богачей на каких-то там играх. Кстати, на этих играх нужно драться?» У меня перед глазами сразу встал Колизей, где гладиаторы борются друг с другом на мечах, копьях или с дикими зверями. Бр! «Если бы только драться!» — криво улыбнулась Шина. «Там нужно думать головой, чтобы избежать ловушек, биться со страшными монстрами». выведенными специально для игр в лабораториях, и черные дыры знают, какие там еще испытания нужно пройти, а в самом конце, если претендентов останется вдвое или больше, то нужно их всех убить или убьют тебя». Я окончательно скисла. «Вот такое чудесное предложение внесла Груга», — заметила мрачно Шина. «Я как лучше хотела». «Но ты, Влада, все равно думай». «Если генерал узнает, что ты предложила Владе, думаю, он тебя и нас за компанию собственными руками отправить на эти игры», сказала Змейка. «Это точно», закивала Шина. «Я не скажу ему», заверила девчонок. «Не переживайте». «Да и как-то не вдохновляет меня такой способ. Лучше попробую сначала поговорить с ним». Мне понравилась сама идея о гражданстве. Вдруг его можно получить другим способом, без этих кровавых игр. Да еще я бы и учиться пошла. Все-таки другой мир, другие правила. Учиться — это хорошо, согласилась Груга. А я бы не отказалась от статуса Шаины, улыбнулась Змейка. Вот что я тебе точно советую сделать. Шина понизила голос и сказала настолько тихо, чтобы услышала только я одна. Позволь генералу запустить в тебя клыки. Он привяжется к тебе, и, возможно, ты сможешь как-то убедить его найти выход из сложившейся ситуации. Для своей пары мужчины порой делают невозможные вещи. Мои брови натурально взлетели вверх. Чего-чего, но такого я не ожидала услышать от кнопки. «Шина, да ты прям сводница!» — улыбнулась ей. Она подмигнула мне и сказала, «У вас возникнет связь, и твой юг будет считать своим хозяином уже не только тебя, но и генерала. Ты сможешь оставлять его на генерала. Понимаешь меня?» У, вот это новость!» Посмотрела на резвившегося песика, с которым играл Ми, и подумала, что это, пожалуй... Лучшие идея, прозвучавшая от подруг. Ты такая задумчивая, заметил Даррен и вывел меня из недавних воспоминаний о разговорах с девочками. Улыбнулась ему и сказала. Просто странный получился прием. Я ожидала чего-то другого. Наверное, я все еще думаю, как землянка, и представляю все по-земному. Это вполне естественно. Ты не привыкла к такому. Сирианцы — самые неэкстравагантные представители нашей галактики, Влада. Вот такие, как кроконы, думаю, тебя бы поразили своими традициями. Наверное, для моего мозга на сегодня хватит информации о других расах и их традициях, — рассмеялась я. Иначе в моей голове образуется каша. «Все, больше ни слова о других», — сказал Даррен. Я вчера обещал показать тебе еще кое-что. Не будешь противиться моему небольшому подарку?» Хитрые глаза генерала обещали, что подарок явно придется мне по душе. Он смотрел на меня внимательно, ожидая ответа как приговора. «Если твой подарок — это еще одно платье, то я точно буду против», — засмеялась я. «Никакого платья», — заверил он меня понизившимся голосом. Заинтриговал, я вся в предвкушении. Он коварно улыбнулся и развернул свой стер-ад в противоположную сторону.